Глава девятнадцатая. Агата. Опустив глаза в пол, тереблю в руках свитшот, который никак не решусь натянуть на себя, словно ещё сомневаюсь. «Неужели ты вернёшься к нему?» С упрёком смотрит на меня подруга. «После того, что он с тобой сотворил!» Беспомощно я на неё глаза. Как объяснить ей, что ради детей я согласилась? «Ты, Маша, не учи жить!» Правильно она всё решила. Уметь надо прощать. «Я не простила его бабушка. Он предатель!» с боли выплескиваю, качая головой. «Вот о чем я и говорю!» обводит Машуня всех торжествующим взглядом. «Маш, я за детей согласилась. Поступилась своими принципами», тихонько произношу я. «Что за глупости, Агат? Надо гордость иметь. По закону никто не отнимет ребенка у матери. Вас разведут, а ему определяют дни, как воскресному папе», усмехается подруга. «Все толкутся в моей небольшой съемной квартире, помогают собирать вещи и провожают меня. С Прохором договорились, что он приедет за нами позже. Знаешь, Марусь, я и к Сашке привязалась. Сердце горит за малыша. Как он будет без матери расти? Машка Шломлёвна падает на стул, который противно скрипит под ней. Агат, если забыла, то именно из-за чужого ребёнка ты и ушла. Не понимала тогда, что чужих детей не бывает, выдыхаю я. Мы едем во внедорожнике Прохора. Тёмка спит в детском кресле, расположенном рядом со мной на заднем сиденье. Муж бросает на нас сыном в зеркало заднего вида тёплые взгляды. Для человека только сегодня утром нашедшего Потерянного старшего сына и узнавшего, что у него есть ещё и младший, держится отважно. Агата, я так рад, что вся моя семья теперь в сборе. Прохор, давай сразу договоримся. Холодно произношу я. Между нами ничего не может быть. Он замирает на мгновение, потом бросает на меня внимательный взгляд. Я не понимаю тебя, Агата. Как же Саша? Сашеньку я полюбила всем сердцем. Стараюсь говорить ровно. Другой моей вины перед тобой нет, импульсивно восклицает Прохор. «Если ты приняла моего сына, тогда что не так?» «А как Ирма?» «С болью выговариваю я. Мне трудно озвучить ее имя. Тяжело вспоминать ту сцену, когда я увидела их вдвоем. «Зачем ты прислала ее ко мне, шпионит за мной?» «Агата, все не так!» Машина со страшным скрежетом тормозов паркуется на обочине. Прохора разворачивается ко мне. «Ирма оказалась влюблена в меня. Никто этого не мог знать. Она хотела разбить наш брак. С этой целью подружилась с тобой». «Ирма сама в этом мне призналась!» Качаю головой. Нельзя позволить ему себя обмануть. «Прохор, ты ничего мне не должен. Я уже смирилась с тем, что мы больше с тобой не муж и жена. Я еду только ради детей. Ты волен быть с кем хочешь. Я хочу быть с тобой, только с тобой!» Берёт мои руки, нежно гладит. Я вырываюсь. Нельзя идти у него на поводу. Тяжело вздыхает, отворачивается. Продолжает говорить, уставившись неподвижным взглядом в окно. Мы потеряли столько времени за чужой подлости. Выслушай меня, наконец, Агата. Ты много не знаешь. Ирма одержимая болезненной любовью пошла на преступление. Сижу оглушённо никак не могу прийти в себя. Разблокирую дверь с моей стороны. Тихо прошу я. Не нужно подышать свежим воздухом. Раздаётся щелчок. Открываю дверцу, выбираюсь из машины. Поднимаю глаза в небо. Серая низкая, скоро снова ливень. Затянулся сезон дождей. Воздух тянет свежестью и сыростью. Дышу всей грудью, возможно, впервые с того момента, как мы расстались с Прохором, словно страшный груз летел с плеч. Покосилась на мужа. Он сидит, опустив голову на руль. Прохор — видный мужчина. Широкоплечий, высокий, статный. В такого может влюбиться любая, но не каждая пойдет до такого ужасного конца. Какая одержимость! Вспоминая лихорадочный блеск в глазах Ирмы, содрогаюсь. Похоже, не очень адекватная особа. Узнав, что я родила от мужа ребенка, Сколько обед она могла причинить ещё? Первые крупные капли дождя падают мне на лицо и руки. Зябко веду плечами, возвращаюсь в машину. Прохор пронзительно смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Агата, ты как?» «Нормально. Поехали», — мягко улыбнулась я. «Вхожу в квартиру с замиранием, вспоминая, как мы с мужем пришли сюда впервые, как с придыханием смотрели в панорамные окна на огни вечерней Москвы. Они по-прежнему светят в эти окна. Любимая, теперь ты будешь жить, как королева. Улыбаюсь. Сегодня начинается новый отчёт нашей жизни. Прохор бережно вносит на руках Артёмку. Сын проснулся, с любопытством озирается вокруг. «Тёма, теперь это твой новый дом», — как взрослому объясняет ему Прохор. Навстречу выбегает Саженька. Он несётся ко мне, утыкается в подол, обнимает меня за ноги, запрокидывает счастливое личико, смотрит на меня снизу вверх. «Я знал, что мама ко мне вернётся», — лопочет малыш. «Мама?» — растерянно спрашиваю я, поворачивая голову к Прохору. «Это я ему так сказал», — виновато произносит муж. «Агата, ты не против?» «Нет». Дрожащими губами отвечаю я. «Мама». Какое тёплое, нежное, мягкое слово. Теперь у меня двое сыновей. Со счастливой улыбкой перевожу взгляд с одного на другого. Вечером, уложив детей спать, сидим в гостиной на большой мягком диване. «Как же Саша ушёл из квартиры?» — спрашиваю я. — Мне срочно нужно было вылететь на Дальний Восток. Оставил сына с мамой. Она не привыкла заниматься с детьми. По обыкновению болтала по телефону, вот он и заскучал. Спустился на лифте вниз и был таков. Перепугал меня до смерти. Теперь я блокиратор на лифт установил. Киваю, поднимаюсь с дивана, иду к окну. Раньше я любила здесь стоять, смотреть, как вспыхивают и бегут ночные огоньки города. Заворожённая замираю перед окном. Всё такое знакомое и родное. За моей спиной бесшумно возникает силуэт мужа. Он обнимает меня сзади. Уютно и комфортно становится мне. Прижимаюсь к нему плотнее. Прохор разворачивает меня к себе. Наклоняется, обхватывает пальцами мое лицо. Дышит мне прямо в губы. — Агата, я очень сильно тебя люблю. Дай мне шанс, и ты поймешь, что не зря простила меня. От кончиков его пальцев пронзают миллионы электронных частиц, расходятся волнами по всему телу. Почему она отзывается на его прикосновения такими чувственными импульсами? Почему мне не все равно? Муж нежная касается моей шеи. Отвожу глаза в сторону. Боюсь взглянуть ему в лицо. Боюсь своих чувств, боюсь собственной реакции на его прикосновение Огонь бежит по моему телу. Как сильно я соскучилась по мужу. Он проводит большим пальцем по моим губам. Все внутри трепещет, отзывается на его нежные касания. «Я тоже тебя люблю, Прохор», — выдыхаю я. Прохор. Агата осторожно касается моей руки. Тянется на носочках, мягко касается губами моих губ. Сдрагиваю от лёгкого нежного поцелуя. замирают от неожиданности. Отстраняюсь и ошеломлённо смотрю в её глаза. Её глаза цвета неба такие близкие и родные. В них блестят две слезинки. «Почему ты плачешь, любимая?» покрывая быстрыми поцелуями её глаза, лицо, губы. «Это от счастья!» — шептит Агата. Словно в прошлое перенеслась, когда всё было хорошо. У нас теперь всегда всё будет хорошо. Для меня самое главное — это моя семья, ты и сыновья. Я всегда буду вас любить и оберегать, обещаю тебе. Ты мне веришь? Верю. Утыкается головой в мою грудь, крепко прижимая её к себе. Теперь все ночи принадлежат только нам двоим. Сколько времени упущено. Днём Агата занята детьми. Они уходят гулять по городу или в парк. Марат с напарником ни на шаг не отходят от них. Присутствие этих бравых ребят рядом с женой и сыновьями вселяет уверенность в то, что их жизнь в безопасности, когда меня нет рядом. Но и свой каждый свободный день я обязательно провожу с семьей. Мы играем, бегаем, читаем книжки. С Саши занимаются подготовительной программой к школе. Артем — веселый, забавный, чудесный малыш. Сейчас даже подумать страшно, что я мог бы пропустить, как растет мой младший сын. Я благодарен судьбе за то, что когда-то на школьном крыльце под дождем Встретил девчонку с небесно-голубыми глазами, которая перевернула мой мир. Моя единственная, первая, неповторимая. Любовь всей моей жизни.